Глава 9. Луч надежды. Батя, а почему ты никогда не пробовал заняться старательством? Наблюдая за тем, как отец возится в моторе трактора, поинтересовался Виктор. Ты это к чему? удивился Антип. отрываясь от своего занятия и поднимая взгляд на сына. Ага, понял. Хочется заработать побольше и выкупить в банке опыт. Поди, понравилось, когда покупал для этой твоей в лингвистике. Да я не же большой есть, сынок. Понимаю я, чего ты. Ключ на 17 подай. Ага, спасибо. Отец вновь подступился к мотору и продолжил. На Колыму отправиться несложно, а толку-то ты о многих старателях, выбившихся в миллионщики, слышал. Вот то и оно. У них это называется фартом. Выпадет он, ты в дамках, а нет, так и будешь кататься, да мечтать, что уж в этом-то году точно. А так-то они зарабатывают за сезон чуть больше моего. Только по полгода не видят семьи, трудятся в холодной воде, да живут в халупах. Наши охотничие избушка в сравнении с ними дворец. Ну и стоит ли оно того? Как по мне, то нет. Так ты, сынок. А если на Камчатку податься, на промысел пушнины, там за неё всяко больше платят. Это да, там и зверь крупнее, и шкурку у него занимательней. Только ты не о том думай, сынок. Тебе учиться надо. Охота и старательство от тебя никуда не денутся. Тут особого ума не нужно, всегда успеется. А вот стать инженером уже совсем иное дело. А циста у тебя хороший, всего-то три тройки. Голова на плечах имеется, опять же, выдумщик каких мало. Шанин вон нахвалиться не может. Как и ожидалось, английский Виктор едва не завалил. Не помогло и то, что он вложил в лингвистику всё, что имел. Мама Татьяна, конечно же, постаралась ему помочь, и сама подруга общалась с ним едва ли не исключительно по-английски, и не сказать, что результата не было. Ещё как был. Но это если на фоне его прежних достижений. А так-то оказалось явно недостаточно для того, чтобы удовлетворить запросы Ангелины Тарасовны. Справедливости ради, она где-то даже была права. Его познания и впрямь болтались между удовлетворительно и неудом, хотя, конечно, поближе к первому. Как уже говорилось, умение это не панацея, а только подспорье, и они могут лишь дополнить уже имеющуюся базу. Но учительница вполне могла бы и закрыть на это глаза, тем более что эфир возвестил о получении среднего образования ещё за день до первого выпускного экзамена. Но дома оказалось принципиальной. Спас Виктора директор, который вовремя приметил то, что англичанка откровенно валит так заменуемого и вмешался самым решительным образом. Он попросту взял инициативу вопроса Виктора в свои руки и вывел так его на удовлетворительную оценку. Скорее всего, тут сыграла роль личная заинтересованность Шанина. Тот факт, что директор упустил отмеченного эфиром, для него всё же не прошёл бесследно. Виктор же помог реабилитироваться в глазах городского и краевого отделов образования, ведь ученик именно гимназии Шанина оказался изобретателем-новатором, прогремевшим на всю республику. С стараниями Андрея Ивановича и благодаря его связям в центральной газете «Вестник ДВР» появилась статья о троицком самородке с фотографией Виктора вместе с директором. Складывалось впечатление, что тот что-то поясняет ученику, держа в руках механическую тёрку. Да и в самой статье указывалось на то, что подобных успехов юное Дорование сумела добиться исключительно благодаря опеке и всесторонней помощи Андрея Ивановича. Да без разницы. Пусть забирает себе все лавры. Главное, что вырвало из мёртвой хватки Ангелина Тарасовна. Вот к гадалке не ходить, Виктор потерял бы из-за неё целый год. Впрочем, особой радости от полученной тройки он не испытал. Ну вот и ладно, откладывая ключи в инструментальный ящик, произнёс отец. Потом взял замасленную ветошь и вытирая руки, осмотрел критическим взглядом свою работу. Остался увиденным доволен, и кивнул Виктору, указывая на сиденье тракториста: "Моло, заводи". Тот без лишних вопросов устроился за рулём и открыл клапан пневматического стартера. Двигатель заработал сразу, выплюнув из выхлопной трубы чёрное облачко. Виктор выжал акселератор, увеличивая обороты. Отец показал, чтобы он отдал ещё, и кобаров взревел так, что куры во дворе разбежались хлопая крыльями и оглашая округу испуганным квохтаньем. Порядок, глуши! Перекрикивая рёв двигателя, распорядился антип. Шабаш, сынок, идём обедать. Не успели сесть за стол, как послышался звук мотора подъехавшего автомобиля, причём не грузовика, а легкового. Отец вышел на крыльцо, чтобы глянуть, кого там принесло. Виктор так за ним удержался и пошёл следом. Возле распахнутых ворот стоял изрядно запылившийся ВАЗ-30, легковушка Владивостокского автомобильного завода в открытом кузове. Модель тридцатого года, пришедшая на смену 24-ке с открытым верхом, как массовый автомобиль республики. Точнее, он задумывался таковым Пока же его могли себе позволить люди с достатком не ниже среднего, а еще ваз тридцать активно заменяли служебные автомобили. Здравствуй, Антип Васильевич, произнес вышедший из за руля незнакомый мужчина. На вид лет сорок с небольшим, высокий и крепкого сложения, несмотря на гражданскую одежду, угадывается выправка кадрового военного. Такая приобретается только годами строевой подготовки, если не сказать мужstry. Александр Трифонович с неискривимым удивлением произнес Нестеров старший. Я, ты рад? Широко улыбаясь спросил гость. Пока не знаю, пожал плечами хозяин. Сколько мы с тобой не виделись? Приближаясь к крольцу поинтересовался гость. С двадцать второго, ответил Антип. Двенадцать лет. Подумать только, как один день. Приблизившись и протягивая руку произнес Александр Трифонович. Ну это кому как. Проходи, мы как раз обедать собрались. Вот за это спасибо, а то с утра за баранкой почитай двести верст отмахал. Солидно и не говори, как сам-то. Слава богу, семья, хутор, сто десятин земли. С явным нажимом коротко обрисовал Антип. Слышал, рад за тебя. Старший мой Витя, жена Анна Савельевна, а это Григорий Александрович Трифонович. Глава семейства запнулся, но потом нашелся. Служили мы вместе в гражданскую. Да вы проходите, мы гостям за всегда рады, суетливо пригласила радушная хозяйка. Обед прошел как обычно, говорили обо всем и ни о чем. Мать гостя не знала и никогда о нем не слышала. Впрочем, отец не любил распространяться на тему своей армейской службы, пришедшейся на лихое время. Причём не любил вспоминать ни о германской, ни о гражданской. Вот как не было этого в его жизни. Так только изредка всплывали редкие эпизоды. Не стало он изменять себе и теперь, оборвав попытку Александра Трифоновича рассказать что-либо, было до да прошло и больёй поросло. Поговорить бы нам, после обеда произнёс гость, воспользовавшись тем, что за столом остались только они и Виктор. Ты всё так же вражю натлавливаешь, поинтересовался отец. Ну, хлебороб из меня никудышный. Ясно. Тогда не о чём нам с тобой говорить. Да и верно заметил, я хлебороб. Был лихой казак, да весь вышел. Ошибаешься, поговорить с нам есть о чём. Да хоть во на будущем Виктора. Ты семью мою не мешай, под одну в гости недобрым взглядом угрожающе бросил Нестеров старший. Не так ты меня понял. поговорить бы, антипа Васильевич. Ну, идём на двор. Виктор пусть с нами идёт. Это ещё зачем? Так ведь и его касаемо. Антипа Васильевич, скажешь нет, значит нет. Идём. После короткой паузы кивнул Нестеров старший. Сошли с крыльца, отец взглянул по сторонам и направился к дальнему углу двора, отгороженному крепким забором. Совсем не лишнее, а то мало ли какой зверь забрёдёт. Случаются и мишки. Тайга вот она, сразу за возделанными полями начинается. "Ты как меня сыскал-то? Поинтересовался антип, протягивая гостю папиросу. Я ведь в управлении департамента безопасности республики в Хабаровске служил. Случайно увидел отчёт о профуканном отмеченном эфиром. А ты там знаешься?" "Стало интересно, как у тебя житё?" Без задней мысли, антип Васильевич, приложив руку к груди, с самым искренним видом заверил Григорьев. "Узнал?" отведя взгляд в сторону, неопределённо произнёс Нестеров старший. "Попросил местного начальника отдела ДБР, он выяснил. Так что знаю я о тебе многое, как и о том, что у сына твоего проблемы с сутёю. Нет у него проблем. Поступит в институт на механический факультет, будет инженером. Он уже и сейчас всякое разное придумывает" Я в курсе и даже читал статью в газете о его успехах, Витя. А сам-то ты чего хочешь? Парень предпочел промолчать. Нечего ему лезть в разговоры старших. Оно вроде и к нему обращаются, но батя добро открывать рот не давал. Тут ведь какое дело, Антип Васильевич? Продолжал гость. Сын твою волю исполнит. Вижу, что исполнит. Но вот простит ли он потом тебе то, что пришлось отказаться от мечты? А ты почём знаешь, о чём он мечтает? Об этом знают все в школе, включая и его классного учителя. Ты же понимаешь, для меня собрать информацию не так уж и сложно. А я ему ничего не запрещаю, вновь пожал плечами он тип. Понимаю, у тебя просто нет возможности. Толком говори. Дело в том, что у тебя такая возможность появилась. Скрывать не буду, опасно. Да и времени совсем нет, но Трифоныч, если коротко, то на китайской стороне, в смысле, в Манчжоу-го, появилась банда хунхузов, которые водит молодой одарённый. Подобрал себе дюжину таких же дурней и творят непотребства. Грабят. И это тоже. Но главное, зарабатывают опыт, а потом нелегально им торгуют. Одарённому ведь все эти артефакты без надобности. Витя он тоже зарабатывает опыт, да так что все только диву даются. Витя твой по воронам стреляет, да и изобретает разное. А эти отлавливают пленников, уводят с собой за реку, а потом стрельбой по ним развлекаются. Слышала о патронах самообороны с резиновой пулей? Ну, вот они нарезают из старых автомобильных шин резиновые пули, да заряжают ими капсюльные кольты. Цена у такого выстрела копейка, да и ту не платят. А на выходе 15 очков опыта с каждого выстрела. Разрядил барабан в человека, получил 90 очков, перезарядился и снова. Но ведь можно и в ту же свинью или собаку стрелять, заметил Виктор и тут же выставил перед собой руки. Батя, я этим не занимаюсь, не жеводёр, только ворон стреляю, да и то на повал. Но не понимаю, зачем в людей, если можно проще. А им проще не интересно, Витя, хмыкнул Григорий. Отловят себе рабов и терзают их до десяти тысяч чопота снимают, пока те рассудка не лишаются и боли уже почитай не чувствуют. А там эфир заканчивает начислять очки. Тогда им выписывают дорогу в двести двадцать пять верст. Слышали о таком? Это когда простреливают руки, ноги, живот, а потом добивают в голову. Предположил Антип. Именно. Банда это повадилась ходить на нашу сторону. Когда палон получается слишком большой, так они выписывают эти вёрсты прямо у нас ножечком, чтобы не шуметь лишний раз. Но так-то предпочитают увести с собой. Ерунда какая-то получается. Пули-то может и резиновые, но прилетает знатно. Пробовал. Это кем же нужно быть, чтобы столько выдержать? Я не слабова десятка, но долго не сдюжу. Сдюжишь. Одарённый не только инициировать может, да даром каким обладает. Он еще и лечить с помощью эфира способен. Аптечка это ведь Кастели, так что сам калечит, сам и лечит. А зачем им развлекаться стрельбой резиновыми пулями? Удивился Виктор. Они ведь могут сразу эти самые двести двадцать пять верст да не палить, а тем же ножом или штыком, чтобы не накладно было. Если каждый раз убивать, то пленники с ума сходят быстрее, а с такими им не интересно. Опять же, силы, чтобы подлечить синяки до ссадины или поднять убитого, нужны разные, а они не бесконечные и у одаренных. У вас, пади, есть спецназ, вот и ловите, пожал плечами Антип. Спецназ есть. Завтра доложу по команде, что имеются сведения о местоположении этой банды, и пробудут они там еще три дня. Из Владивостока самолетом прибудет группа лучших волкодавов. В ночь они переберутся на ту сторону и отправятся к месту стоянки. Ну и хорошо, от меня ты чего хочешь? Отсюда до заставы тихой 2 1/2 сотни вёрст. На грузовике часов 6 хода. Перебраться через Уссури, а там ещё часа 4 пешего хода и можно выйти к их стоянке. За отдалённого награда будет знатный антип Васильевич. Зачем вам такой упырь? удивился Виктор. За тем, что он одарённый, только им по силу создавать те же новые артефакты. Заставить же работать с на благо страны можно любого, но даже если нет, это гарантия, что он не достанется кому-то другому. Ты кто в звоне, Александр Трифонович? Сделав сыну жест, чтобы помолчал, спросил отец. Подполковник, в твои-то годы, да при таких заслугах, так легла масть. Ну и как ты обернешь это себе на пользу? Поинтересовался нестеров старший. Ты же знаешь, у нас бывших не бывает, Антипа Васильевич. Скажу, что отправил тебя присматривать за тем, чтобы банда не ушла. Значит, если я возьму Адарионного, то получится, что действую под твоей командой. А если упущу, выйдет, что я сам себе хозяин. А сюда ты приезжал только чтобы навестить старого сослуживца. Вот, видишь? Ты и сам всё знаешь. Без сына лучше не суйся. Ты их суть рассмотреть не сможешь. Витя, вот Гость протянул сложенный листок бумаги. Здесь краткий разговорник, чтобы потребовалось предъявить суть. Ну и по манипуляциям с опытом. Награда это, конечно, хорошо, но и трофейный опыт лишним не будет. И да, не стесняйтесь бить их на повал, они потом возродятся. Бандиты имеют среднее образование, удивился Виктор. Образование может быть разным. Те же каторжане хорошо, если писать и читать умеют, зато в своих воровских университетах преуспели. Эфир он не за правду и не за справедливость, он просто есть. И связь с ним имеют как порядочные люди, так и твари, которых людьми не назвать. Я своего согласия не давал, угрюмо произнес Антип. Конечно, не давал. Это я так, просто мысли вслух. И начальник заставы тихо и вас не ждёт, хотя и сомнительно, что удивится вашему появлению. Ладно, пора мне. Часа 4 добираться обратно. Рад был узнать, что у тебя всё в порядке, антипа Васильевич, протянул руку на прощание Григориев. Я своего согласия не давал, упрямо повторил Нестеров старший, заведя руки за спину. Ну, не давал и не давал. Значит, прощай. Подполковник прошёл к своему автомобилю, сел за руль и запустил двигатель. Не оборачиваясь на хозяина, развернулся и покатил прочь, вздымая за собой шлейф пыли. Что-то сухой в этом году выдался июнь, как бы куборки не зарядили дожди. А новь всегда так, бутерброд обязательно должен упасть маслом вниз. Батя Вот что-то такое почудилось в облике отца, что Виктор решил, будто тот непременно отправится на китайскую сторону. Помолчи, сынок, оборвал его антип. Не нужно, батя, обойдусь, решил тот всё же высказаться. Помнишь, как Стёпка глянул на Игната, когда выскочил из медпункта? Не хочу, чтобы ты даже помыслил так глядеть на меня. Григорий фон, конечно, сам себе на уме, и надо будет ради дела может пойти на многое. Но по глупому солдат на пулемёте строем не поведёт. Не понимал бы, что это мне по силам, не заявился бы сюда. Там ведь по сути щенки, которые почуяли кровь. Бойцы из них никакие. Вот спину им подставлять нельзя. Если помнить о том, то сладим. Так что иди, готовь оружие. Кроме милконов и дробовика соберём всё. Бать, не надо. И мысли никогда не будет винить тебя. Я скоро уж сам о себе позаботиться смогу, а на тебе мамка с малыми, да еще народиться. Вот станешь отцом, сам будешь решать. А сейчас я сделаю так, как считаю нужным. Иди, я пока пойду приберусь в коровнике. По десять дня на отрезавемся. Ну что тут поделать, отец принял решение, да и не сказать, что Виктор был так-то уж против. Он до дрожи в коленях хотел оказаться в боевой машине, и теперь у него есть шанс добиться этого. Готов ли он от этого отказаться? Вот уж нет. Виктор проводил отца взглядом, после чего вошёл в дом и сразу же направился к встроенному шкафу с несерьёзным замком, только и того, чтобы малые не добрались. Взял ключ с верхней полки, оттамкнул его и распахнул створки. Здесь хранился весь их арсенал, выстроившийся в ряд. ЕПГ тринадцать двадцать четыре единый пулемет Горского с ленточной подачей и перфорированным кожухом охлаждения девять килограммов без патронов ствол сменный замену правда Батя покупать не стал посчитав лишними тратами три коробки с лентами по сто патронов винтовка Горского образца тысяча девятьсот двенадцатого тысяча девятьсот двадцать четвертого годов или как ее называли Горка эту Батя выдали как резервисту Очень похоже на английскую Lee Enfield, но несмотря на некоторые заимствования, по сути, это другая винтовка. Отъёмный секторный магазин на 10 патронов, но перезаряжать можно и обоймами по 5 патронов. На стволе съёмный щелевой дульный тормоз-компенсатор. Из-за него длина винтовки увеличивается, зато отдачу он гасит изрядно, что немаловажно при быстрой стрельбе. Винтовку и пулемёт Дальневосточный оружейник разработал в 12 году, а уже в 13 развернул их производство в Антоновске. Тогда это рабочий посёлок при заводе в 20 верстах от Владивостока, а сегодня быстро развивающемся промышленном центре республики. Причём песчаниногорск и сразу организовали серьёзное производство с подготовкой рабочих кадров и большим размахом. Заказов от казны у них ясное дело не было. Тут и казенные, и оружейные заводы простаивали, зато никто не возбранял продавать оружие в другие страны. Только все одно, ни одна единица так никуда продана и не была. Грянула германская война, и наложенное производство оружия под русский патрон оказалось как нельзя кстати, как и триста тысяч винтовок с пятью тысячами пулеметов на складах оружейного завода. Оставалось только гадать. Как так вовремя вышло, потому что уже в первый же год армия начала испытывать самый настоящий винтовочный голод. Стоит ли говорить, что после скорой приёмки комиссии военный министр поспешил выкупить все запасы завода. Не сказать, что Горский и Пещанин сумели в полной мере удовлетворить потребности русской армии, но по споре вышло серьёзным. 10 лет назад в 24-м в армии началось перевооружение под бесфланцевый патрон, чтобы иметь отличный о от совет в боеприпас. И надо сказать, что сделать это получилось без особого труда. Оказалось достаточно заменить всего лишь одну деталь на затворе горки и использовать магазин другой формы. В пулемёте пришлось модернизировать затворы, менять форму самой ленты. Сегодня завод производит новые образцы как для нужд республики, так и на экспорт, ну и широкую линейку для гражданского сектора. К слову, оружие пользуется неизменной популярностью у ценителей и стоит каждой копейки, уплаченной за него. Далее в пирамиде стояли малокалиберные указка и соболек. На полках Маузер в деревянной кабуре с потертым лаком. Батя все собирается обновить покрытие, до да руки не доходит. хватает иных забот. Два ногана в кожаных кабурах, ну и картонные коробки с патронами ко всему этому арсеналу. Виктор подхватил пулемет с горкой и выложил их на стол, потом вернулся за пистолетом и револьверами. Чего это ты, сынок? Не как решил перечистить все ваше железо? Удивилась мать этим приготовлениям. Батя велел, не стал вдаваться в подробности он. Пусть родители сами разбираются. А его дело десятое, хотя в груди поселился волнующий холодок. С одной стороны, у него появился лучик надежды, с другой он откровенно боялся, как бы тот не пропал.